Глава вторая, в которой Духарев знакомится с премьер-министром Булгарского царства. Угры шли по степи, рассыпавшись широко и вольготно. Издали они до крайности напоминали печенегов, вблизи — нет. Одежка другая, лица хоть и загорелые, но вполне европейские. У типичного копченого такая физиономия —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 Такой поплавок несёт довольно приличный груз. Этаким способом в хорошую погоду можно хоть целую армию десантировать. Но только в том случае, если её на берегу не ждут решительные парни с оружием. Угров не ждали. Впрочем, здесь, на болгарской территории, конники тоташа и не безобразничали. Болгарским боярам — болярам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 Впрочем, Сергей и в Киеве видел множество драгоценных рамейских вещиц и мог уверенно сказать, что замок-дворец лидера проконстантинопольской партии и первого советника кесаря Петра обставлен своей своистину византийской роскошью. Главным же сокровищем были, безусловно, изукрашенные самоцветами серебряно-золотые павлины на возвышениях напротив дверей. Стоило гостям ступить под высокие своды, как внутри павлинов заскрипело, зажужжало. Обе механические птицы задрали головы, замахали крыльями и издали скрежещущий звук, весьма напоминающий противные голоса их живых прототипов. Сурсувул внимательно наблюдал за своими гостями. Поразит ли их этакая кайдива? Тот отреагировал ожидаемо.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 Покушавшие булгарская знать разбрелась кто куда. А Духарева с Тотошем хозяин пригласил для приватной беседы, выяснить, с чем пожаловали. Сурсувул был трезв. На перу он выпил от силы стакана два сушняка. Духарев принял немногим больше. Только Тотош не ограничил своих возлияний, но организм у него был молодой, печенка крепкая, так что ясности мысли...